Где она снова закрыла глаза, и дорожная тряска убаюкала ее. Когда она проснулась, машина въезжала в город. Столица демонстрировала торжество сталинских принципов архитектуры. На широких проспектах не все были заасфальтированы, выселись огромные здания со стрельчатыми окнами. В их тени ютились одинаковые унылые домики. Все было задумано, спроектировано и построено, чтобы воплотить в жизнь великие принципы социалистической урбанизации. Величие и мощь для верхушки, симметрия и единообразие для простых граждан. Но люди на улицах не желали следовать чужому замыслу. Многие были одеты в традиционные, как их называл Джованни, кафтаны, стёганые, с косой застежкой и матерчатым кушаком. Всадники мирно уживались с японскими машинами и пережитком былой эпохи – редкими черными чайками. Сталин виртуально противостоял Чингисхану. Сомнений в том, кто одерживает победу, быть не могло. Диана увидела большую гостиницу с забитой машинами стоянкой и спросила, «Мы едем дальше?» Свободных номеров нет, какой-то конгресс. Но не волнуйтесь, я нашел решение. Поселим вас в Буддийском монастыре в Гандане, на въезде в город. Там селят проезжающих пассажиров. Через несколько минут они подъехали к бетонному зданию за старой красной стеной. Внешне в нем не было ничего примечательного. За исключением загнутой на китайский манер крыши. Но внутри каждая деталь очаровывала взгляд. Каменные стены покрывала патина охрового цвета. Сухие цветопламени, листья с шорохом разлетались по простому зацементированному двору. Очертания темных окон выглядели так загадочно, что первым побуждением было заглянуть в них и узнать все хранимые монастырем тайны. За массивными воротами пряталась золотая колыбель, чаровавшая взгляд и ложившаяся на сердце драгоценной сверкающей пыльцой. Диана заметила под галереей молитвенные мельницы. Гигантские вертикальные бочки безостановочно вращались на круглых основаниях. Она видела такие в Китае, на границе с Тибетом. Диане нравилась мысль, что из записочек, перемешавшихся в священных сосудах, возникает истинная благодать. Появившиеся монахи ничем не напоминали цивилизованных буддийских жрецов из Ранонга. На них были красные плащи и сапоги, загнутыми вверх носами. Обитатели монастыря улыбались Джувани, хотя им было трудно избавиться от природной закрытости кочевников – слишком долго живших в степном одиночестве. Наконец итальянец подмигнул Диане, давая понять, что все в порядке. Ее устроили в маленьком обшитом деревом номере, и она, наконец, осталась одна. Джованни обещал получить все необходимые для поездки на север страны разрешения, и Диане пришлось сказать, что она готовит книгу о судьбе советских научных городков Сибири и Монголии. Он оценил эту идею. — Понимаю. Нечто вроде археологии новейшего времени. Он заявил, что хотел бы ее сопровождать. Диана сначала отказалась, но Джованни не сдавался, и она в конце концов признала справедливость его доводов. Одна она ни за что вовремя не доберется до Такамака. Около четырех Диана спустилась во двор, чтобы насладиться тишиной и покоем. Из степи доносился аромат сожженных солнцем трав. Где-то очень далеко за коричневато-желтыми стенами скакали лошади. Людей, видно, не было, только монахи в коричнево-красных тогах бесшумно проходили мимо террасы. Здесь царили ясность и чистота в их первозданном виде. Солнце, холод, лес, камень и больше ничего. Стволы огромных деревьев скрипели и медленно раскачивались, смягчая полноту ощущений. Диана улыбнулась. Все в этом месте было для нее чужим, но почему-то казалось удивительно знакомым. И засыпанный красными листьями двор, и удлинявшие тени солнца. Она словно наяву видела двор своей начальной школы, вспоминала, как вглядывалась в камешки, щепочки, песок и траву, пытаясь разгадать устройство мира. Здесь она снова встретилась с тем удивительным смешением строгости и трогательности, холодности и мягкости, которое завораживало ее тогда на переменах. Голуби с шумом вспорхнули в небо. Молодой женщине показалось, что у нее над головой распахнулась волшебная кошка, и мир одарил ее мгновением счастья. За спиной Дианы послышались шаги. На крыльце появился Джованни. Тыльной стороной ладони итальянец поглаживал заросшие щетины щеки и выглядел ужасно милым. Диане он напомнил малыша Сластену, а еще она подумала о витринах полутемных итальянских троторий, где красуются за стеклом красавцы торты. Глядя на Джованни, немудрено было ощутить легкий голод, желание съесть что-нибудь вкусненькое. Диана надеялась, что молодой дипломат произнесет что-нибудь значительное, достойное переживаемого ими момента. Но итальянец ее ожиданий не оправдал. Погладив себя по животу, он спросил, «Не хотите ли поесть?» Слова 50 50. Джованни повел ее прямо в монастырскую трапезну. По его словам, монахини готовили лучшие в городе бозы, монгольские манты с бараниной. Во второй половине дня итальянец добыл все необходимые разрешения – Договорился, что они уедут на рассвете и ради экономии времени будут ночевать в одной из келий на втором этаже. Закончив излагать свой план, Живания лучезарно улыбнулся. Он был полон решимости не отпускать Диану от себя ни на шаг. У нее не было сил отвечать. Возникшая между ними близость смущала и даже раздражала ее. Диана все еще ощущала присутствие Патрика Ланглуа, не могла забыть его низкий голос, аромат чистоты, самоиронию. Вмешательство в ее жизнь Джованнис сминало воспоминания, приземляло их. Они сидели по разные стороны большого стола, наискосок друг от друга. Невозможно было ужинать вместе и держаться отчужденно. Дипломат не задал ни одного вопроса, ничего не стал комментировать, смирившись с тайнами Дианы и с аппетитом принялся за еду. Она ограничилась булочками, проигнорировав основное блюдо. Итальянец говорил не умолкая. Он был этнологом и в 90-х защитил диссертацию о преследовании тунгусов и якутов коммунистическими властями после чего хотел поехать в Заполярье, в Тундрум, но экспедиции все откладывалось. Тогда Джованни перешел на дипломатическое поприще, согласившись на назначение в Улан-Батор, туда никто не хотел ехать, и с головой погрузился в изучение этносов, населявших неизведанную территорию.